Город открылся минут через десять. Сперва это были небольшие груды камней на склонах горы. Груды делались все больше по мере того, как мы поднимались к вершине. Гора была из столовых. Ее почти плоская вершина охватывала с квадратный километр. И всюду громоздились каменные купола. Казалось, что мы попали на земной восточный базар. Только здесь... Здания шатры были и выше, и массивней. Я подошел к одному, потрогал стены. Камень плотно прилегал к камню. Ровная прочная кладка. Я с восхищением покачал головой. Мальграм откликнулся. «Умели строить предки этих дикарей. Вот подойдем к их дворцу, вы еще больше удивитесь».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 Каждая плита резко разнилась цветом от соседних. Все вместе создавали пестрый и яркий ковер из самоцветов. Как невероятно красиво не переставала восторгаться Ирина! Каменные творения Нибов восхитили ее еще сильнее, чем роскошные пейзажи Необеи. «Как выносят эти сооружения вулканические катаклизмы?» – спросил я Мальгрома. Оказалось, НИБы нашли для них самую устойчивую форму. Здания вздымаются, как гигантские опухоли. Землетрясения, или вернее, не обе трясения, таким постройкам опасны лишь при очень больших смещениях почвы. Прочность их строения еще не чудо. Настоящее чудо увидите внутри, пообещал мальгром Внутрь каменных шатров вело отверстие на уровне почвы но с небольшим уклоном вниз. Мальгрэму пришлось в три погибели согнуться, чтобы пролезть в дыру. Ирина не доставала головой до свода. Я лишь немного выше ее касался макушкой холодного камня. Мальгрэм освещал ручным фонариком путь в тоннеле. Ирина шла за ним. Я замыкал. Мы спускались в причудливом переплясе фонарных бликов, отражавшихся от стен, как от зеркал. Затем мальгром погасил фонарь и куда ты исчез ирина остановилась я подтолкнул ее она сделала шаг и тоже исчезла я последовал за ней мы вошли в освещенный зал внутренность дворца была внутренностью купола это был как бы исполинский колокол метров в сорок высотой по его сужающимся вверх стенам простирались шесть этажей поясами по периметру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 отразился от нижних этажей на верхней и несколько раз повторился эхом, постепенно меняя силу и тон. «Великолепно, правда?» — грохнуло внизу. «Лепно, авда!» — мелодично прозвучало выше. «Лепно, да!» — тоненьким звуком донеслось сверху. Мальгрэм захохотал и с минуту наслаждался гармонией новых эха. Ирина тоже смеялась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 «Ух, ух, ух!» — выкрикивал он. «Ах, аха!» — шептал и пел он. И купол десятикратно возвращал ему «Эгеге» и «Ух, ух» и «А». Что до меня, то освещение купола поразило меня сильнее его многогласных эхо. Каждая блюстрада, все перила, потолки этажей, нависающих над залом, все излучало свое особое свечение.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 Это ведь радиоактивные краски. Нибы смешивали истолченные цветные минералы с радиоактивными веществами, и в каждом возбуждалось свое свечение. Вы сейчас увидите их картины. Они тоже писаны радиоактивными красками. Наши земные художники до такого не додумались. Он вел нас по всем шести верандам, образующим своими кругами внутренность зала.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 Справа поблескивало темное озерцо. Слева высились густолистые деревья. А вдали, над озером и лесом, поднималась конусообразная голова вулкана. Она была багрова. Из нее исторгалось пламя и выбрасывался дым. Дым свивался в клубы. Его тянуло ветром к нам. Я потянул носом воздух и ощутил гарь и серу. Невольно я сделал шаг вперед к озерку и ударился головой о стену и только тогда пропало ощущение реальной дали и запаха дыма и серы мальгрэм гулко захохотал ирина смеялась сконфуженный я потер ушибленный лоб какая стереоскопичность воскликнула ирина даже великие живописцы земли не воспроизводили так глубину далей меня же все сильнее чем стереоскопичность пейзажа поражало разнообразие цвета Я просто не знал, что физически возможна такая палитра ярчайших красок, горящих не от внешнего освещения, а собственным свечением. Я спросил: "Не опасна ли интенсивность света? Вероятно, не бы использовали очень активные вещества?" "Нет, радиоактивность невысока", ответил Мальгром. "В зале ионизация лишь немного выше, чем снаружи", и добавил Долгое пребывание внутри дворца людям все же не рекомендуется. Мы двигались по галерее переходили со спирали на спираль, а на пути непрерывно тянулась все та же чищеба-статуй, а по стенам все такие же яркие, самосветящиеся, разнокрасочные картины. И вскоре стало ясно, что от этажа к этажу тематика статуй и картин меняется.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 Густым сиянием излучалась на нас картина першества «Отвратительно!» — прошептала побледневшая Ирина. «Выше еще отвратительней!» — мрачно придрек мальгром Выше уже не было ни зверей, ни птиц, ни змей. Вообще статуи стало поменьше. Уже не лес самосветящихся из вояний, только отдельные фигурки. Зато живопись становилась искусней и ярче. Вместо красочных пейзажей, лесов, озер и вулканов, сцены сборищ. Мальграмм на четвертом этаже молча подвел к ужасной картине. Нибы поедали Ниба. Это был, несомненно, Ниб, а не обезьянка. еле его хмуро, без обжорного блаженства, запечатленного этажом ниже. Неведомые художники изобразили не пиршество, оскорбную трапезу, такой мне увиделась картина. Я долго всматривался в группу, понурившуюся у костра, где жарился их собрат. На нижних этажах Нибы изображались рослыми, краснощекими. Их почти без носа и лица, с вытянутым вперед по звериному ртом, были по-своему привлекательны. Запавшие глаза под покатым лбом смотрели весело и разумно.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 Я долго не отрывался от скульптуры молодого неба Печальное лицо, сумрачные глаза, длинные руки, сложенные крестом на груди. Совершенный образ скорби. Рядом старик глядел веселей. Он улыбался, подняв вверх лицо. Шеи и руки его были обвиты пурпурными лентами, гирляндами пурпурных цветов. Краски не светились, а пламенели.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 Тускло светились раскаленные камни костра, стояли палачи с каменными щекирами в руках. А у самого костра рослый ниб с распростертыми руками, казалось, призывал свыше благословения на жертву. «Здесь они священно действуют перед казнью. На соседних картинах пожирают казненного», — прокомментировал мальгром «На последнем этаже такие же сценки»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 На земле, в старину, люди с ликованием самоумертвлялись, чтобы обрести посмертное блаженство. «Религиозных обрядов мы не обнаружили», — тихо проговорил мальгром Он наклонился над перилами галереи и что-то высматривал. «Нас выслеживают. Я побегу вниз, а вы, не торопясь, идите за мной». Когда мы с Ириной сошли с последней галереи, мальгром разговаривал в зале с двумя Нибами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 Они что-то произносили. Нечленораздельные звуки сливались в протяжный гул, низкий у одного, повыше у другого. Мальгрэм держал портативный дешифратор. Провод от него был вставлен в ухо. Гул оборвался. Мальгрэм похлопал по конусовидному плечу одного Ниба, подтолкнул другого, и они юркнули в тоннель выхода. — Забеспокоились, не разбойничаем ли мы в их священном дворце, — сказал мальгром вынимая провод из уха. — Я объяснил, что ничего изымать не будем. Мы можем спокойно возвращаться на станцию. — В отчетах сказано, что они нападают только на машины. На машины всегда, на людей иногда. Потащишь что-нибудь из их художественных поделок, неприятностей не оберешься. Из всех подземелий вылезут набросятся скопом. Они живут в подземельях? В норах, так точней. В городе в эпоху расцвета они тоже копали себе норы. Шатры и купола, которые мы видели, только над стройки над жилыми помещениями. И освещение там такое же, как во дворце. Радиоактивные светильники. Света хватает. «Тоннель здесь не освещается», — напомнила Ирина чтобы не вызывать любопытство даже у своих. Они побаиваются темноты. Ритуальные трапезы устраиваются только в полдень. Кстати, скоро будет такая трапеза. Трое НИБов, приготовленных к закланию, уже проходят ритуальное очищение. Старшины приглашают нас присутствовать при их поедании. Разумеется, в роли зрителей. «Я хочу посмотреть», — быстро сказала Ирина. «Не советую!» «Я однажды присутствовал при Нибоедении отвратительное зрелище!» «Мне надо!» — настаивала Ирина. «Я этнолог. Я должна досконально знать народ, который изучаю». мальгром отрицательно покачал головой. Ирина обратилась ко мне. «Штелике, не прощу ни себе, ни вам, если уличусь, ни обеи, не изучив всех обычаев Нибов». Слишком сильный аргумент. «Не прощу», — сказал я. Впрочем, если мальгром гарантирует безопасность, я и сам не прочь взглянуть на ритуал трапезы. Нам ведь надо найти способ ликвидировать небоедение, а для этого следует предварительно узнать, что оно собой представляет. «Что оно собой представляет, вы видели и на картинах», — хмуро сказал мальгром «Что до безопасности, то есть только одна гарантия». Вести себя осторожно.